Глава 19. Алёна. Когда Миша с Витей в конце концов уехали, дом будто опустел. Нет, тут по-прежнему было шумно, кто-то с кем-то громко обсуждал принципы рыбалки, кто-то рецепт тыквенного пирога, но все равно было что-то не то. Чего-то словно не хватало. Или кого-то. Я сидела на чердаке в указанном валькой месте и лениво листала ленту в социальной сети. Быстро я ее не могла листать при всем желании. Интернет работал крайне медленно. То и дело пальцы мои сами вводили Михаил Кулешов, и я снова окуналась в статьи о завидном холостяке, его возлюбленной по слухам Инне, и о его бизнесе. Да уж, куда до такого светского уровня серые мышки вроде меня. Дело в том, что я обычная, ну, прям абсолютно заурядная особа. Не гожусь я на роль избранницы самого желанного холостяка. Надо смотреть правде в глаза. Это ведь реальная жизнь, а не сериал какой-то. И хорошо, что Миша уехал. Сказал, что вернется десятого за машиной. Хорошая идея. К этому времени как раз дороги нам почистят. Но я еще раньше уеду, так что... Пару часов назад состоялась наша последняя встреча. И это к лучшему. Да, я увлеклась им, но... Его жизнь состоит из крутых машин и самых красивых женщин. А я? Простая студентка, которой удалось выбраться из деревни и поступить в университет. На самом деле, сомнительное достижение. Даже если допустить, что я бы поехала с ним, и мы бы получше узнали друг друга. Я и так уже голову от него теряю. Влюбилась бы окончательно, а он на фоне своих богатых друзей увидел, какая я на самом деле обычная. Я кивнула самой себе. Ну, правильно же рассуждаю. Тогда почему вместо облегчения от его отъезда я испытываю хандру? Мучительно застонала. — Алёна! — окликнул меня Валькин голос. Затем она сама заглянула в узкий проход между старым холодильником и стеной, где я и сидела в попытках поймать интернет. — вылезаю же оттуда! Сколько можно? — Уйди! — попросила я. — Я решила тут состариться. — Я не понимаю! — не послушалась Валька. — Прекрасный принц позвал тебя, глупую Золушку, в свой замок, а ты взяла и отказалась! Я вытянула ногу, попытаясь с дотянуться на нее, чтобы пнуть. — Отстань! И без тебя тошно! — Конечно! Еще бы! Скажи еще, что не жалеешь о том, что отказалась! Посмотрела на нее с тоской. — Жалею, — признала я. Но в то же время знаю, что поступаю правильно и вообще. Мне сейчас парень не нужен. Я на учебе сосредоточиться хочу. А тебе никто парни не предлагал. Тебе мужчину предлагали. «С каких это пор ты у нас экспертом стала?» – фыркнула я. «Да ты даже не знаешь Мишу толком!» «Пока вы вдвоем неизвестно чем занимались в лесу?» Валя многозначительно подвигала бровями. «Я Витю развлекала разговорами. Вернее, болтал он, а я кивала. Так вот, он мне много рассказал о Мише твоем. И если он не идеал мужчины...» то я не знаю, кто идеал. Вот и ехала бы с ним. Позвали ты не меня, а тебя, дурочку. Да как ты вообще могла отказаться? «Так будет лучше», – отрезала я. «Лучше кому? Нельзя же всего на свете бояться, Алена!» Вздохнула Валя. «Сначала ты боялась, что он мошенник. А потом, когда поняла, что это не так, испугалась, что он разобьет тебе сердце. А что, если будет наоборот?» Может, вы, идеальная пара, нашли друг друга новогоднее чудо? А может, мы с ним совершенно несовместимы? Но теперь-то ты этого и не узнаешь. Ты сдалась, даже не попробовав. Не понимаю. Ты же сама говорила, что он бабник. Это было до того, как я увидела, насколько ты расстроилась, подруга. Я откуда знала, что ты такой шанс упустишь? Да и вообще. Наверное, я погорячилась. Нельзя же судить о человеке по слухам в интернете. — Поздно спохватилась, — закатила глаза я. — Все равно уже ничего не изменишь. Он уехал в свой шикарный коттедж со стеклянными стенами, а я осталась тут и... стойка перебила меня Валя. — Коттедж? Со стеклянными стенами? Где еще толпа людей веселилась? — Да я знаю, где это. — Откуда? — нахмурилась я. Мы же с папой пришли на лыжах, ну и проходили мимо. Папа еще очень долго смеялся и говорил, смотри, Валька, они как в аквариуме. — Ты видела Инну? — вырвалась у меня непроизвольно. — Конечно! — всплеснула руками она. Стояла и разглядывала, где там мисс Россия. Я закатила глаза. — Вылезай оттуда, Аленка! Валя схватила меня за лодыжку и потянула. — И одевайся потеплее. — Это еще зачем? Я попыталась высвободить ногу. Едем за принцем! Лыжи ждут! Да вот еще! решительно подтянула коленки к груди. Не вылезу! Мне он вообще не интересен. Хватит упрямиться! не ты ли спрашивала про Инну? Вот и познакомимся. Нет, Валька явно сошла с ума. Ну и как это будет выглядеть? спросила я взбудораженно. Просто возьмем и заявимся к ним на праздник? Да ты хоть понимаешь, кто там? Известные бизнесмены. Может, даже знаменитости какие. А чем мы хуже, я вот не пойму. Скрестила у руки на груди Валька. Да уж, у нее с самооценкой все в порядке. Давай-ка вылезай, Алена. Я ведь не отстану. Я не собираюсь просто смотреть на то, как ты рушишь свое счастье. Мы ведь лучшие подруги, ты забыла? Лучшая подруга – это та... Кто возьмет тебя за шкирку и потащит насильно навстречу счастью, как бы ты там не сопротивлялась?» Я с нежностью взглянула на нее. На Валю всегда можно положиться. Одна бы я ни за что не решилась на такую авантюру, но с ней я сошла с ума, раз собираюсь согласиться. «Ты правда думаешь, что это хорошая идея?» уточнила я осторожно. Валька издала победный клич. «Я думаю, это прекрасная идея. Твой принц ждет. Я же видела его лицо, когда ты ему отказала. Каким он был печальным, когда уезжал! Эх, Алена, такое может в жизни всего раз произойти, понимаешь? С кем-то такая искра всего лишь однажды может возникнуть. Нельзя упускать такой шанс. Что бы ни случилось, по крайней мере, ты попыталась стать счастливой». Я с улыбкой покачала головой. «Да уж, тебе бы только книжки писать!» Засмеялась я. «Ладно, давай сделаем это. Может, и тебе кого подберем?» «Ты раскрыла мои тайные замыслы!» Пошутила Валя. «Одевайся потеплее, подружка! Путь предстоит не близкий!»